Бунтовской дух, восстание Новое царствование почти всегда начинается какими-нибудь реформами Так же началось и царствование Людовика XVI Через два месяца после своего восшествия на престол Король призвал в министерство писателя-экономиста Тюрго А месяц спустя назначил его главным контролером финансов Вначале он даже защищал его против той резкой враждебности, которую Тюрго, политэконом, буржуа, бережливый правитель и враг тунеядствующей аристократии должен был неминуемо встретить при дворе. Провозглашение свободы хлебной торговли в сентябре 1774 года. Примечание. До этого времени фермер не мог продавать свой хлеб раньше, чем по прошествии трех месяцев после его уборки. Продавать в эту пору имел право только помещик в силу феодальной привилегии, дававшей ему возможность продавать хлеб по более высокой цене. Во многих местах существовали также внутренние заставы, воздвигнутые крупными помещиками, на которых взималась пошлина при ввозе или вывозе хлеба. Отмена барщины в 1776 году и уничтожение в городах старых корпораций и цеховых старшин служивших только к поддержанию своего рода промышленной аристократии. Все эти меры неизбежно должны были возбудить в народе некоторую надежду на реформы. Видя, как падают внутренние таможни, воздвигнутые по всей Франции помещиками и мешавшие свободному обращению хлеба, соли и других предметов первой необходимости, бедняки радовались этому началу уничтожения возмутительных привилегий дворянства. Более зажиточные крестьяне радовались также отмене круговой поруки в уплате податей. Наконец, в 1779 году были уничтожены право мертвой руки. Примечание. Право помещика на личный достаток крестьянина. И личная крепостная зависимость в поместьях короля. А в следующем году решено было отменить пытку, все еще практиковавшуюся до того времени в уголовных делах в самых ужасных формах, установленных указом 1670 года. Примечание Декларация 24 августа 1780 года. Колесование, впрочем, продержалось и существовало еще в 1785 году. Несмотря на вольтерианство того времени и на общее смягчение нравов, парламенты, так назывались областные суды, на которых лежала та же, как и на Русском Сенате, обязанность опубликования королевских указов. Оставались ярыми защитниками пытки, которая была окончательно уничтожена только национальным собранием. Вместе с тем стали говорить о представительном правлении, таком, какое ввели у себя англичане после своей революции. К нему давно стремились многие писатели-философы. и И Тюрго даже выработал с этой целью план провинциальных земских собраний, за которыми должно было последовать введение представительного управления во всей Франции и созыв парламента из выборных от имущих классов. Людовик XVI испугался, однако, этого проекта и дал отставку Тюргу. Но тогда вся просвещенная Франция заговорила о Конституции и народном представительстве. Примечание Любопытно отметить доводы, на которых основывался Людовик XVI. Проекты Тюрго казались Людовику XVI опасными, и он писал, «Будучи созданием человека с хорошими намерениями, его конституция может перевернуть весь современный порядок». И дальше. «Система избрания на основании ценза создает недовольных среди не имеющих собственности». А если позволить собираться с им последним, то этим будет посеян беспорядок. Переход от существующего режима к тому, который предлагает господин Тюрго, заслуживает внимания. То, что есть, ясно видно, но то, что еще не существует, можно только представлять себе в воображении. Не следует пускаться в опасные предприятия, цель которых не совсем видна. Уклониться от вопроса о Конституции теперь было уже невозможно. И с назначением в 1777 году министром Некера он снова выступил на очередь. Некер, умевший угадывать мнение своего господина и старавшийся примирить его самодержавные стремления с финансовыми необходимостями, попробовал было лавировать. Он предложил сначала созыв провинциальных земских собраний, говоря о возможности народного представительства как о вопросе отдаленного будущего. но он встретил со стороны Людовика XVI решительный отказ. «Не прекрасно ли будет, — писал хитрый финансист, — если Ваше Величество, сделавшись посредником между вашими и высшими сословиями и народом, будет проявлять свою власть только для указания границ между строгостью и справедливостью?» На что Людовик XVI ответил. «В природе моей власти быть не посредником, а главою, Эти слова не мешают запомнить ввиду чувствительных фраз, которые в последнее время историки из реакционного лагеря стали преподносить своим читателям. Людовик XVI вовсе не был тем безразличным, безобидным, добродушным человеком, занятым только охотой, каким хотят его изобразить. В течение 15 лет, вплоть до 1789 года, Он сумел противодействовать настоятельно чувствовавшейся потребности в новых политических формах, которые заменили бы королевское своеволие и положили бы конец возмутительным злоупотреблениям старого порядка. Главным оружием Людовика XVI была хитрость. Он уступал только под влиянием страха и сопротивлялся все тем же оружием, хитростью и лицемерием, не только вплоть до 1789 года. но и до самой последней минуты, вплоть до подножия Шафота. Во всяком случае, в 1778 году, когда более или менее дальновидным людям, как Тюрго и Никеру, уже было ясно, что королевское самовластие отжило свой век, и что пришло время заменять его какой-нибудь формой народного представительства, Людовика XVI удалось подвигнуть только на незначительные уступки, Он созвал провинциальные собрания в Берии и Верхней Гиене в 1778 и 1779 годах. Но ввиду сопротивления привилегированных классов, план распространения этих собраний на другие провинции был оставлен, и в 1781 году Некер получил отставку. Между тем, революция в Америке сильно способствовала пробуждению умов и распространение духа свободы и республиканского демократизма. 4 июля 1776 года североамериканские английские колонии провозгласили свою независимость, а в 1778 году новые Соединенные Штаты были признаны Францией, что вызвало войну с Англией, длившуюся до 1783 года. Все историки говорят о впечатлении, произведенном этой войной, на умы. Восстание английских колоний и образование ими Соединенных Штатов действительно имели влияние на Францию и сильно содействовали пробуждению эволюционного духа. Известно также, что декларации прав, выработанные в молодых американских штатах, оказали глубокое влияние на французских революционеров. Можно, пожалуй, указать и на то, что американская война, в которой Франции пришлось создать целый флот, чтобы противопоставить его английскому, окончательно разорила финансы старого режима и ускорила его крушение. Но с другой стороны, несомненно и то, что эта война положила начало целому ряду ожесточенных войн Англии против Франции, а также и коалиции, направленной ею впоследствии против республики. Как только Англия оправилась от своих поражений и почувствовала, что Франция ослаблена внутренней борьбою, она повела против нее всеми способами, явными и тайными, ряд войн, начавшихся ожесточенной войной 1793 года и продолжавшихся вплоть до 1815 года. Все эти причины Великой революции необходимо указать, потому что, как всякое событие крупной важности, Она явилась последствием целого ряда причин, сошедшихся в известный момент и создавших тех людей, которые в свою очередь усилили действие этих причин. Но нужно напомнить также и то, что несмотря на все подготовлявшие революцию причины, несмотря на весь ум буржуазии и ее желание власти, осторожные буржуа еще долго продолжали бы ждать, если бы народ не ускорил ход событий. Народные бунты, возросшие в силе и численности, и неожиданно принявшие крупные размеры, внесли новый элемент и придали буржуазии, недостававшую ей наступательную силу. Бунты начались с самого вступления на престол Людовика XVI. Во все время царствования Людовика XV народ терпел нищету и угнетение. Но как только в 1774 году король умер, Народ, отлично понимая, что при всякой перемене хозяина, во дворце власть ослабевает, начал восставать. Между 1775 и 1777 годами вспыхнул целый ряд бунтов. Это были голодные бунты. Урожай 1774 года был плох, хлеба не хватало. Тогда в апреле 1775 года начались бунты. В Дижоне народ завладел домами скупщиков хлеботорговцев, разгромил их мебель, разломал их мельницы. Тогда-то комендант города, один из тех изящных, утонченных господ, о которых говорит с таким восхищением Тен, произнес в обращении к народу роковые слова, которые потом столько раз повторялись во время революции против дворян. «Трава уже выросла, ступайте, ешьте ее». Оксер, Амьен, Лиль последовали примеру Дижона. Через несколько дней разбойники, так называют большинство историков, голодных бунтовщиков, собравшись в Пунтуазе, в Пуасси, в Сен-Жермене, с намерением разграбить склады муки, направились в Версаль. Людовику XVI пришлось выйти на балкон дворца, говорить с народом и обещать, что цена на хлеб будет понижена на два су. Около 4 копеек. Чему Тюрго, как истинный экономист, конечно, воспротивился. Цена на хлеб не была понижена. В то же время разбойники вошли в Париж, разграбили булочные и раздали толпе хлеб, который успели захватить. Войска рассеяли их. Двое бунтовщиков были повешены на площади Гревы, И умирая, они кричали, что умирают за народ. С этого времени создается легенда о разбойниках, странствующих во Франции, легенда, которая сыграла такую важную роль летом 1789 года, когда она послужила городской буржуазии предлогом, чтобы вооружиться. С этого же времени в Версале начинают расклеивать прокламации, направленные против короля и его министров. и угрожающие, если цена на хлеб останется та же, казнить короля на другой день после коронации или уничтожить всю королевскую семью. С этого же времени в провинции начинают распространяться подложные правительственные указы. В одном из них говорилось, что совет назначил таксу на зерновой хлеб. Эти бунты были, правда, подавлены, но они оставили глубокий след – Началась ожесточенная борьба между партиями. Брошюры сыпались отовсюду. В одних обвиняли министров, в других говорилось о заговоре принцев против короля, в третьих нападали на королевскую власть. Словом, при общем возбужденном состоянии умов, народный бунт явился искрой, упавшей на порох. Заговорили об уступках народу, о чем раньше никогда не думали. Открыты были общественные работы, уничтожен был налог на помол, что послужило народу в окрестностях Руана, поводом к разным слухам. Говорили, что все помещичьи права уничтожены, и крестьяне стали отказываться в июле от платежа повинностей. Одним словом, недовольные, видимо, не теряли времени и пользовались всяким случаем, чтобы расширить народные восстания. Рассказать в последовательности обо всех народных бунтах в царствовании Людовика XVI невозможно. Для этого нет достаточных материалов. Историки мало занимаются этим вопросом. Архивы не использованы, и только случайно приходится встречать указания на то, что в том или другом месте были беспорядки. В Париже, например, они происходили после уничтожения цеховых судов в 1776 году. В том же году по всей Франции были довольно серьезные бунты, вызванные слухами об отмене барщины и подушной подати, платившейся помещику. Некоторые печатные данные, которые мне пришлось изучать, указывают, однако, на то, что в промежутке между 1777 и 1783 годами число бунтов несколько уменьшилось. Возможно, что на это повлияла до некоторой степени американская война, а также лучшие урожаи. С 1782 и 1783 годов бунты, однако, возобновляются и идут, все усиливаясь до самой революции. В 1782 году было восстание в Пуатье, в 1786 – в Визиле. От 1783 до 1787 года в Севенных, в Виваре и в Живодане, недовольные, которых называли маскаратами, врывались в суды к нотариусам и прокурорам и жгли все акты и контракты, чтобы отомстить так называемым мелким адвокатам, сеявшим раздоры между крестьянами и возбуждавшим всевозможные процессы. Трое вожаков было повешено, остальные отправлены в каторжные работы. Но беспорядки возобновились при первом же случае, а именно при закрытии парламентов. В 1786 году восстал Леон. Ткачи, обрабатывавшие шелк, забастовали. Им обещали повышение заработной платы и тем временем вызвали войска. Произошло столкновение и троих зачинщиков повесили. С этого времени Леон становится очагом восстаний. И когда в 1789 году были назначены выборы, выборщиками избраны были те самые, которые принимали участие в бунте 1786 года. Иногда восстания принимали религиозный характер. Иногда они являлись в виде сопротивления при наборе солдат. Всякий набор милиции, говорил Тюрго, сопровождается бунтом. Иногда народ восставал против налога на соль, или же отказывался платить десятину. Так или иначе, бунты происходили постоянно. И многочисленнее всего они были на востоке, юго-востоке и северо-востоке Франции, будущих очагах революции. Они же остались все больше и больше. И, наконец, в 1788 году, после распуска судебных учреждений, называвшихся в то время парламентами, и назначение в замену их других судов, курс пленэрс, восстание охватили почти всю Францию. Для народа, конечно, не было большой разницы между парламентом и курс пленэрс. Если парламенты иногда и отказывались зарегистрировать какой-нибудь королевский указ или министерское распоряжение, то они, с другой стороны, не проявляли никакого внимания к народным нуждам. Но парламенты сопротивлялись двору, и этого было достаточно. Когда посланные буржуазией парламентом просили у народа поддержки, народ охотно начинал волноваться, чтобы выразить свой протест против двора и богачей. В июне 1787 года парижский парламент приобрел себе популярность тем, что отказал двору в деньгах. Закон требовал, чтобы королевские указы заносились в парламентские реестры для обнародования, и парижский парламент охотно исполнил это по отношению к некоторым из них – о хлебной торговле, о созыве провинциальных собраний и о барщине. Но он отказался от регистрации указа, вводившего новые налоги, новую поземельную субсидию или новый штемпельный сбор. Тогда король созвал особое королевское заседание, называвшееся «Лит до юстиции», и заставило зарегистрировать свои указы. Парламент выразил протест и тем завевал себе симпатии буржуазии и народа. Во время каждого заседания парижского парламента около здания суда собиралась целая толпа. Песцы разных судебных мест, любопытные люди из народа, толкались у дверей и устраивали овации членам парламента. Чтобы положить этому конец, король сослал парламент в Труа. Но тогда в Париже начались всеобщие демонстрации, и народная ненависть была направлена уже тогда главным образом против принцев, в особенности против герцога Артуа, и против королевы, получившей прозвище «Госпожа Дефицит». Парижская палата денежных сборов, поддерживаемая народными волнениями, а также и все провинциальные парламенты и суды выразили протест против ссылки парижского парламента. И так как волнения все усиливались, то королю пришлось 9 сентября вернуть обратно сосланный парламент. Причем это, конечно, подало повод к новым демонстрациям в Париже, во время которых жгли чучело, изображавшее министра Колонна. Эти волнения происходили преимущественно среди мелкой буржуазии, но в других местах они принимали и более народный характер. В 1788 году восстание вспыхнуло в Британии, когда комендант города Ренна и интендант губернатора этой провинции явились в здание суда, чтобы объявить парламенту Британии приказ о его упразднении, весь город поднялся. Толпа осыпалась оскорблениями и даже помяла коменданта города и губернатора. Дело в том, что народ ненавидел интенданта Бертрана де Мольвилля, а буржуазия, пользуясь этим, распространяла слух, что все это дело его рук. «Это чудовище следует задушить», — говорилось в одном из листков, распространявшихся в толпе. Когда Мольвиль вышел из суда, в него стали бросать камнями, и несколько раз пытались набросить на него веревку затяжной петлей. Были вызваны войска, и сражение готово было уже начаться, но молодежь дезорганизовала войска. Один из офицеров бросил свою шпагу и присоединился к народу. Мало-помалу подобные волнения распространились и на другие города Британии. Затем крестьяне поднялись, в свою очередь, во время погрузки хлеба в Кемпере, Сен-Брие, Мурле, Порт-Лабе, Ламбале и прочее. Интересно отметить деятельную роль, которую играли в этих беспорядках ренские студенты, присоединившиеся к восстанию. В Дофине, в особенности в Гренобле, движение приняло еще более серьезный характер. Как только комендант Клермон-Тоннер опубликовал указ о распуске парламента, население Гренобля поднялось. Забили в набат, Звуки его скоро донеслись до соседних деревень, и крестьяне сбежались в город. Произошло кровопролитное столкновение. Было много убитых. Стража, охранявшая коменданта, оказалась бессильной. Его дворец был разгромлен. Сам Клермонт-Тонер, под угрозу и поднятую над его головой топора, должен был отменить королевский указ. Здесь действовал народ, особенно женщины. Что касается членов парламента – то народу было трудно даже разыскать их. Они спрятались и писали в Париж, что восстание произошло против их воли. Когда народ нашел их, ему пришлось держать их как пленников, потому что их присутствие придавало восстанию вид законности. Пленных членов парламента сторожили женщины. Они боялись доверить от дела мужчинам из опасения, чтобы те их не выпустили. Гренобльская буржуазия Очевидно, испугалась этого народного восстания. Ночью же она организовала свою милицию, которая завладела городскими воротами и военными постами, и потом передала их в руки войска. Против восставших были выставлены пушки, а члены парламента воспользовались темнотой, чтобы убежать. От 9 до 14 июня реакция торжествовала. Но 14-го узнали, что в Безансонии произошло восстание, и что швейцарцы отказались там стрелять в народ. И это вновь подняло дух. Заговорили даже о созыве провинциальных штатов. Но из Парижа были присланы новые войска, и волнение мало-помалу утихло. Тем не менее, брожение, поддерживаемое в особенности женщинами, продолжалось еще некоторое время. Помимо этих двух восстаний, о которых упоминают все историки, Было в то же время еще много других – в Провансе, в Лангедоке, в Руссельоне, в Биарни, во Фландрии, во Франш-Конте и в Бургундии. Там, где не было настоящих восстаний, общим возбуждением все-таки пользовались, чтобы поддерживать волнение и устраивать демонстрации. В Париже праздновали многочисленными демонстрациями отставку архиепископа Санса, бывшего до того министром. Для охраны нового моста была выставлена военная сила и произошло несколько столкновений между войском и народом, вожаками которого, замечает де Мульвиль в своих записках, были те самые люди, которые впоследствии принимали участие во всех народных движениях во время революции. Интересно письмо Марии Антуанетты графу Мерси от 24 августа 1788 года, в котором она говорит о своих опасениях, сообщает об отставке архиепископа Санса и рассказывает, что она хлопочет о том, чтобы вернули Никера. Из этого письма ясно видно, какое впечатление производили на двор уличные сборища. Королева предвидит, что возвращение Некера ослабит королевскую власть. Она боится, как бы не пришлось назначить премьер-министра, но время не терпит. Нужно непременно, чтобы Никер согласился. Примечание. «Вчера вечером, — пишет королева, — Абат написал нам и сообщил о моем желании. Больше, чем когда-нибудь, я думаю, что время не терпит и что необходимо, чтобы он, Некер, согласился». Король вполне со мной согласен. Он только что принес мне бумагу, написанную его рукою, с изложением его мнений, копию с которой я вам посылаю. На другой день она пишет опять. Колебаться больше нечего. Если он может приняться за дела завтра же, тем лучше. Дело очень спешное. Я боюсь, чтобы не пришлось назначить премьер-министра, то есть составить министерство. Три недели спустя, при известии об отставке Ламуаньона, начались новые сборища. Толпа бросилась поджигать дома двух министров – Ламуаньона и Бриена, а также и дом Дюбуа. Были призваны войска, и на улицах Меле и Гренель произошло страшное избиение этих несчастных, которые даже не защищались. Дюбуа бежал из Парижа, иначе народ устроил бы свой самосуд. Говорят два друга свободы. Позднее, в октябре 1788 года, когда сосланный в Труа парламент был возвращен, клерки и чернь устраивали несколько вечеров подряд иллюминации на площади Дофин. Они выпрашивали у прохожих денег на фейерверки, заставляли господ выходить из своих экипажей и кланяться статуи Генриха IV. Жгли куклы, изображавшие любимцев двора, колонна, Бретейля, герцогиню Полиньяк. Собирались также сжечь изображения королевы. Мало-помалу эти сбоище распространились и на другие кварталы, и чтобы разогнать их, вызваны были войска. Произошло кровопролитие, и на площади Гревы было много убитых и раненых, но так как арестованных судили члены парламента, то они отделались легко. Вот как возбуждался и распространялся революционный дух накануне революции. Пачин шел от буржуазии, особенно от мелкой. Но вообще говоря, буржуа старались не компрометироваться, и очень немногие из них решались до созыва Генеральных Штатов более или менее открыто сопротивляться двору. Если бы не было ничего другого, кроме редких случаев их протеста, Франция еще много лет ждала бы низвержения королевского самоволия. К счастью, многие причины толкали народные массы на восстание. И несмотря на то, что за каждым бунтом следовали виселицы, массовые аресты и даже пытки арестованных, народ, доведенный до отчаяния нищетой и вместе с тем движимый той смутной надеждою, о которой говорила старуха Артуру Юнгу, все-таки восставал. Он поднимался против интендантов провинции, против сборщиков подати, против сборщиков соляного налога, даже против самого войска, и таким образом расстраивал правительственный механизм. Начиная с 1788 года, крестьянские бунты стали таким общим явлением, и подати так плохо поступали в казну, что на государственные расходы не хватало средств. Тогда Людовик XVI, в течение 14 лет отказывавшись собрать представителей народа из опасения, что от этого пострадает его королевская власть, оказался вынужденным созвать сначала собрание на таблий почтенных людей, и наконец генеральные штаты